выводы всеобщие и человеческие Если мы попытаемся понять Павла как человека и как учителя, то мы непременно должны сделать человеческие выводы о его внутреннем развитии. Основы его эмоционального отношения к жизни были сформированы в строгой фарисейской атмосфере, царившей в его доме. Это движение действительно стремилось к разумным решениям и всегда принимало во внимание изменения текущей ситуации, соответствующим образом изменяя истолкование тары. Однако оно породило сотни мелких инструкций и правил, которые отсаживали комара, а верблюда поглощали. Умеренное и позитивное отношение Гамалиила к жизни смягчало это внутреннее напряжение и также открывало глаза на приемлемые элементы греческой культуры. В то же время Павел познал важность эпистолярного стиля выражения идей. По-арамейски говорят: книга это меч. Мученическая смерть Стефана и видение Иисуса на пути в Дамаск привели Павла к кризису, который разбил все его прежние образы и стандарты мышления. Пережитое, так потрясло Павла, что он тотчас стал провозглашать Иисуса обетованным Мессией. Из-за своих бесстрашных и откровенных деяний, он постоянно подвергался смертельным опасностям, и это было исполнением обещания Иисуса показать ему, сколько он должен пострадать за имя своего Учителя. И тем не менее, Павел работал, по сути дела, сам по себе на протяжении более 15 лет. Зачем же понадобилась столь длительная пауза между его обращениями, собственно, апостольской деятельностью, которая проявилась в его миссионерских путешествиях и создании посланий. Иудей уже в детстве получает прекрасное знание основ своей веры. В возрасте 13 лет он становится полноправным членом синагоги. Слова Бармицва означают, что такой человек признан взрослым. Однако только начиная с 30 лет он считается пригодным для служения раввина и учителя. Павел написал свои первые учительные послания Когда ему было около 45, таким образом, он получил к этому времени прекрасное общее образование и богатый жизненный опыт. К тому же, письменная активность Павла длилась только около 10 лет. Павел описывает Тимофею в Первом послании, в третьей главе с 1 по 10 стих, качества, необходимые епископу. Этот длинный перечень включает в себя такие требования: епископ должен быть непорочен, Одной жены муж, учителен, хорошо управляющий домом своим, не должен быть из новообращенных. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. И таких надо бы напрежде испытывать, а потом, если беспорочны, допускать до служения. Для иудея изучение Тары – это дело всей жизни. Если в семье есть семеро детей – то очень часто бывает так, что шестеро из них обязаны заботиться об одном, чтобы этот один мог все свое свободное время посвятить синагоге. Христианское богословие в основном напоминает бег на короткие дистанции. Христианский ученый чувствует себя человеком, делающим карьеру богослова. Сначала пять или около того лет обучения в университете. Затем за три года нужно написать докторскую диссертацию избрав себе какую-то узкую тему. Но еще в студенческие годы большинство молодых богословов формируют свои основные убеждения, на которые уже не оказывают влияние их дальнейшие академические исследования. Редко, когда какая-то исследовательская работа совершается путем независимого анализа, основанного на первоисточниках и языках оригинала. И никто не смеет, опираясь исключительно на Библию, пускаться в общее, поглощающие уйму времени научные изыскания. Кроме того, чаще случается так, что богословы утрачивают связь с живой церковью. Раввины говорят, «Тара, которой не наставляют в отеческом доме, — это не тара». Размышляя о длительном процессе подготовки Павла к миссионерской работе, мы также должны принять во внимание поглощающие немало времени исследовательские задачи. Например, Одно только изучение древнееврейского языка и ознакомление с обширными равинистическими комментариями требует упорства и по меньшей мере десяти лет непрерывного тяжелого труда. Только тогда мы можем понять кое-что о достоверности Нового Завета в истории, в представлениях и в подоплеке идей Иисуса и Павла. Но этого не происходит при легковесном и несерьезном подходе. Нам необходимо также практическое общение с народом книги. Их методы постановки вопроса и литературные приемы могут помочь человеку обрести достоверное представление о Библии. Независимый образ мышления Павла лучше поддается пониманию, если сравнить апостола с его современниками. Описание религиозных движений того времени, приводимое историком Иосифом Флавием, дают понимание фарисейского мира ценностей, их ограниченной доктрины о предопределении, их отношение к смертной казни и их попыток реформировать иудейское толкование Тары. Филон Александрийский, пытавшийся объединить греческий и иудейский образы мышления, говорил, как и Иоанн, о логосе Израиля, как о неком представителе Божьем и как о первосвященнике. Так он персонифицирует идею логоса Мессии как Слово Божие, знакомую нам по Евангелию от Иоанна. Филон и Павел были детьми одного времени. Оба они были городскими жителями, оба являлись учениками иудейской диаспоры, оба они использовали одинаковый греческий перевод Ветхого Завета, выполненный в 200 году до Рождества Христова, септуагинту, и оба знали греческий язык и образ мышления. Однако Филон был философом-теоретиком и равнодушным мыслителем. Павел же был раввином, этаким демагогом-путешественником с темпераментом действующего вулкана. Сравнение Иисуса и Павла также позволяют сделать некоторые человеческие выводы. Об Иисусе не говорится, что он был подвержен влиянию какого-нибудь рабби, жившего во времена его земного служения или какой-то философской школы. Мы знаем, что люди дивились его учению, и что Он учил их, как власть имеющий, а не как в книжнике. Когда люди удивлялись, как Он знает Писание, не учившись, Он отвечал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или Я сам от Себя говорю». Об Иисусе также не говорится, что Он должен был удалиться в пустыню, как Иоанн Креститель. А, возможно, и Павел во время своего пребывания в Аравии. Иисус обычно вставал рано утром каждый день, чтобы помолиться в уединении, да и пост также был частью его обычной жизни. Если то, о чем гласит предание, правда, и земной отец Иисуса умер, когда Иисусу было 19 лет, то Иисус, как старший брат, был кормильцем и опекуном семьи вплоть до самого начала своего общественного служения. Все притчи Иисуса и его образное выражение – связанные с сельской жизнью. Он говорил о сеятеле, о пахоте, о поле, о плевелах, о жатве, о жерновах, о смоквах и смоковницах, о тернях, о цветах полевых и птицах небесных, о забрасывании невода и о рыбе, о мехах с вином, о соли и закваске, о несении ига, о деревенских свадьбах, о масле и масляных лампадах, о пастырях и овцах, о живой воде и хлебе. Все эти метафоры не стареют и имеют отношение ко всем мировым культурам. Он также говорит о битвах, о займах, о долгах и деньгах. Однако у него встречаются термины, связанные с городскими пейзажами, равно как специальные термины, связанные со спортом и войной. Жизнь Павла, напротив, проходила в городских условиях потому в его посланиях часто упоминается о строительстве и домах, о властях и использовании ими закона, о спорте, о мореплавании и военной жизни. Объединенное библейское общество издало весьма обширный новый греческий и английский словарь, в котором по темам представлена семантическая подоплека различных греческих терминов. Он содержит отдельные разделы и комментарии по спорту, мореплаванию, военной жизни и, например, раздел, посвященный терминам судебного делопроизводства. Когда Павел, обращаясь к ефесянам, рассказывает им о духовной брани, он говорит «Облекитесь во всеоружие Божие и еще приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте припоясав слова ваши истиною и облегшись в броню праведности»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 считается одним из самых подробных отчетов о древних морских плаваниях. Здесь повествуется об Адрамитском и Александрийском корабле и о плаваниях в водах Средиземного моря во время осеннего шторма. Острова, такие как Кипр и Крит, используются путешественниками для того, чтобы укрыться от ветра. Тогда кораблю не удается войти в укрытие при сильном северо-восточном ветре Его оставляют без управления, носиться по ветру. Из соображений предосторожности судно обматывают канатами и опускают паруса. Наконец, в море выброшен груз, а когда выясняется, что этого недостаточно, за ним следует судовое снаряжение и припасы зерна. Пребывая в крайнем истощении и утомлении, они начинают измерять глубину моря, и когда становится достаточно мелко, с кормы бросаются четыре якоря. Когда у них не остается другого выбора, кроме как выбираться на берег, они обрубают якорные и рулевые канаты, пытаясь с помощью кормового паруса достичь прибрежных рифов. Спасаются они при помощи досок и обломков корабля. Я сам пережил зимний шторм силою в 13 баллов по шкале Бофорта в Средиземном море в феврале 1955 года. К счастью, наше судно «Негба», в прошлом военный корабль, смогло стабилизировать свое положение путем заполнения нижнего трюма водой. Так мы спаслись от шторма, который в итальянской прессе был назван сильнейшим штормом века. Опыт Павла снова помог современным морякам. Содержащийся в посланиях Павла цельный, концептуальный мир, рассматриваемый как бы через призму Римской империи, сделал литературное творчество апостола уместным и жизненно актуальным.